Глава 20. Пару месяцев без каких-либо неожиданностей я посчитала за благо. Я все так же по вечерам вместе с принцем занималась переводом книг. Иногда мы занимались стихийной магией, которую я скрупулезно пыталась освоить. Также пару раз в неделю я совершала набеги на королевскую библиотеку. В последний такой визит я все же нашла то, о чем и мечтать не могла. Заклинания, меняющие состав жидкости. И заклинания, которые раскладывают содержимое определенной емкости на составляющие. Правда, я еще на крови не экспериментировала. Но компот заклинания раскладывала хорошо. Даже отделяла составляющие друг от друга. Интересно, а лимфоциты оно от тромбоцитов отличит? Олта же бегала к Муру на свидание по вечерам и попыталась забросить учебу. На такое поведение пришлось ей напомнить, что младший драконенок намерен школу окончить. А вот если ее отчислят, то она будет годами ждать его в графском замке. Оно ей надо. Подруга насупилась, но с моими доводами согласилась. На любовь на расстоянии она не подписывалась. В лечебнице все было спокойно. Я все так же навещала больницу. В сложных случаях вела больных сама и делала замечания нерадивым лекарям. Основная проблема была в людях, точнее, в снисходительно-призрительном отношении к ним. С одной стороны, я понимала, почему к ним так относятся. Почти весь процесс магического лечения был завязан на внутреннем запасе этой самой магии. Люди же, за исключением узкой прослойки магов, в большинстве своем резерв имели практически нулевой, а иммунитет ослабленный, в сравнении с другими расами. То есть, если я лечила порез на демонице, используя лишь огневку и полог из горячего воздуха, то с человеческой девушкой приходилось быть на чугу каждую секунду. Потому что неожиданно могло открыться кровотечение из носа при полном расходе ее магического резерва, или нужно было тратить свою личную магию для сращивания тканей. И сердце у нас людей одно – и если оно остановится, то второго в запасе нет. У гоблинов тоже нет, но у них была высокая регенерация и какая-то нереальная иммунная система, с которой оперировать их расу можно было даже в хлеву. То же самое относилось и к оборотням. Лекари прониклись лишь после моего обещания отрезать им мужской признак, тогда как я буду смотреть и оценивать то, как они его пытаются прирастить обратно. О, расисты фиговы. У пациентов нет национальности, и пора бы это уже понять. Магиана Солтит меня во всем поддерживала. Кстати, у нее начались первые внутренние изменения и, как следствие, обычный беременный токсикоз по утрам. После первой утренней рвоты перепуганный лорд Маурс открыл портал прямо в мою спальню и перетащил жену ко мне. Слава богу, я была уже одета и собиралась идти завтракать. А заявись они на пять минут раньше. Встречала бы я их при полном неглиже». «Что с ней?» Метался мужик по ограниченному пространству, пока я сканировала организм Агианы и убирала физические признаки недомогания. «Все хорошо. Такое бывает у беременных женщин. Попыталась успокоить его я. Ваша жена полностью здорова». «А ребенок?» Сорвавшимся голосом спросил Лорк. Я удержалась от того, чтобы закатить глаза. Все же редко встретишь мужика, который так за жену переживает. Ребенок развивается тоже хорошо. Успокойтесь, прикрикнула я, когда он в волнении чуть не сломал столешницу, в которую вцепился. Та уже трещинами пошла, а мне от нафани влетит, если я мебель попорчу. Все абсолютно здоровы. После моего окрика лорд Маурс резко успокоился. И послушно унес жену домой. Ей еще к занятиям готовится. Кстати, о нафане Домовой все же задумался над тем, чтобы обеспечить школу полезными в хозяйстве духами. Об этом я сообщила магистру переку Тот даже обещал подождать несколько лет, если у нас домовым ничего не получится с первого раза. А потом... Все полетело в одно нехорошее место. Резко. В одну секунду. Я даже понять ничего не смогла сразу. Случилось это за три недели до экзаменов. Мы спокойно общались с умертвием в лесу под присмотром магистра Алвеля. Точнее, он пытался отогнать от одного студента-демона особо буйное умертвие, которое гоняло парня по кладбищу, заставляя того перепрыгивать через надгробие. «Это называется бег с препятствиями», объясняла я окопавшемуся рядом со мной бывшему эльфу ему нужно было больше тренироваться с магистром флеска у мертвия кивала мне в ответ олта тоже стояла рядом со мной и ее мертвый гоблин также слушал меня очень внимательно драконята вообще столпились за моей спиной как оказалось по вычислениям все того же магистра алвеля у мертвия теряли всю свою агрессивность в радиусе трех метров вокруг меня вся группа в эти три метра не влезала а потому кому то Приходилось убегать. Занятие окончено, все свободны. Повторяйте лекции и готовьтесь к предстоящим экзаменам. Спрашивать буду строго, предупредил магистр-некромант, велев умертвием закапываться. Подмерное бурчание побегавших сегодня студентов мы отправились в сторону школьных башен. Я, как обычно, плелась позади всех. Олта с Муром ушли чуть вперед, и мне не хотелось им мешать общаться. Впереди меня шел мор, позади мар. Охраннички. На выходе из леса меня вдруг ослепила яркая вспышка портала. Затормозить я не успела и по инерции шагнула внутрь. Я оказалась в каком-то подвальном помещении. В комнате без окон и с решеткой вместо двери. А еще я обнаружила стоящего рядом со мной Мара. Видимо, успел метнуться за мной в портал, прежде чем тот закрылся. — Где мы? — тихо спросила парня, но тут же замолчала, услышав тяжелые шаги. — Не знаю, — успел тихо шепнуть драконенок. — Ладно, — выдохнула. Шаги все приближались. — Ац ты тут! Меховый комок тихо пискнул у самого уха и погладил меня по плечу. Я начала лихорадочно соображать. Так, меня определенно похитили. Однако быстро работает владыка драконов. Моя задача дожить до того времени, пока за мной не придет каритор. Меня вряд ли тронут, так как на мне абсолютная защита, а вот Мар зря кинулся за мной. На нем-то такой защиты нет. «Попалась, птичка!» — послышался до омерзения знакомый голос барона Декара что то быстрого с рудников выпустили прокомментировала уставившись на своего похитителя тот прошипел ругательство а я принялась разглядывать противного демона светлые волосы сейчас были тосклыми и безжизненными лицо осунулось а сам барон похудел и заметно подурнел ну ничего ведьма сейчас я тебя это вряд ли напомнила я о своей неприкосновенности И за сколько ты продался, барон? Уважать этого нечеловека мне было не за что, так что и вежливого обращения от меня он не заслужил. За свободу! Ты хоть знаешь, кто заказал тебя сюда притащить? И как мне повезло, что реликвии рода Декар, на которых была твоя кровь, не были уничтожены, — сладко пропел барон. — И что от меня понадобилось владыке драконов? — приподняла я бровь. Демон дернулся. «Откуда ты знаешь?» «Он что, притворяется? Кому еще бы понадобилось это похищение до тех пор, пока у меня не появится возможность Олту замуж сплавить? Саму меня легче легкого достать, когда я нахожусь вне стен школы. Вывод один. Владыка драконов пошел в наступление». «Ладно, не хочешь говорить не надо?» Пожала я плечами. Попыталась создать вестника, но тот вышел нежизнеспособным и быстро истаял. «Не трать силу, дура! Это бывшая тюрьма на юго-западном острове. Здесь все вестники заблокированы, пока ты находишься в камере!» Засмеялся над моей попыткой барон. «Тебя тут никто никогда не найдет, в море-то!» тут то я смотрю, что сыровато здесь, но решетки крепкие. Сломаешь? повернулась к Мару. Он оценивающе посмотрел на железные прутья и помотал головой. «Ишь ты, молодого дракона приплела! Мужиков ей мало, вертихвостка. хвостка!» Барон прошелся вдоль решетки. «Не зря Биерет жаловался, что ты перед драконами хвостом крутишь!» Я хмыкнула. «То есть это магистр Биерет помог тебе с порталом в школу?» Спросила, пока время есть. Демон ехидно рассмеялся. «Нет уж, этот трусливый парнишка даже разговаривать о тебе отказался. Крепко ты его зацепила. Привязка сильная пошла. А тут против своей природы не попрешь». Он снова засмеялся. «Не там ищешь. Разгневанные глупые дуры бывают очень полезны». Я с облегчением выдохнула. Все же императорский племянник, хоть и противный, но все же не настолько плохой, чтобы использовать мое похищение в своих целях. Это радовало. А еще радовало то, что он, судя по всему, не стал делиться своими знаниями обо мне. — Ац, можешь открыть дверь камеры? — спросила шепотом. — С кем это ты говоришь? — нахмурился барон Декар. — С провидением! — хмыкнула я. — И как? Помогает? — захохотал тот. — Да! — Невозмутимо кивнула и пошла к двери. Мар не отступал ни на шаг. Оно и понятно, за мной ему спрятаться легче. Затвор замка щелкнул, и дверь в камеру отворилась. Я все так же невозмутимо вышла в коридор и направилась в ту сторону, откуда барона принесло. Э-э, ты что сделала, как? Взвизгнув, барон устремился за нами. — Стой! Совсем сдурела девка! На тебе кольца нет! Вдруг понял он и попытался схватить меня за руку, за что получил по морде отмара. «Не трожь, что не твое!» — вспомнила слова Нафани и продолжила путь. Барон очухался и нагнал нас, когда мы уже поднимались по узкой лестнице наверх. «Стой! Там тебя злобный дракон наверху ждет!» Попытался остановить он меня. «Пусть!» Меланхолично ответила, поднимаясь. «Драконом больше, демоном меньше. Какая разница?» Когда показался выход наверх, противный демонюка замолчал. «Ну и ладно». Остановилась на секунду и отправила вестника. Тот вполне себе сформировался и улетел в известном направлении под тихие проклятия барона. «Отлично!» «Значит, вестники не работают только в самом подвале». «Баба!» Первое, что я услышала, выйдя на широкую каменную площадку, залитую солнцем. Вид отсюда открывался потрясающий. На море. Бескрайнее такое, без малейшего признака суши. Вот окончу школу и пущусь разведывать здешние красивые места, если отпуск получится выкроить. «Пленник!» — ответила радостно, глядя на прикованного к камню худющего дракона действительно баба думала джара и померещилась тот тряхнул с валявшимися волосами серого цвета и еще и человечка он осмотрел меня с головы до ног еще и дракон я скривила губы рубаха порвана весь грязный раны повсюду незалеченные а ты попробуй один на один с целым войском повоевать думали я им женить тебя дам перебьются Радостно выплюнул тот и оскалился в улыбке. Его пересохшие губы тут же потрескались до крови. И кого-то мне этот тип напоминал. Оглянулась на Мара, который смотрел на пленника с вытаращенными глазами. Драконенок явно его узнал. «А вы не хотели бы представиться?» и я покосилась на барона, который подкрадывался ко мне все ближе. «Да, конечно!» Дракон шмыгнул носом, и у меня почти сомнений не осталось. «Бульк!» — это барон попытался схватить меня за руку и улетел с площадки прямо в море. «Пипец, котенку!» Лететь было достаточно высоко, так что Бултых вышел хороший. «Леди, я ваш навеки!» — пленник лязгнул цепями. Позвольте представиться, седьмой сын владыки драконов, принц Кер-Арит Юстис Лайер, лазурный. Он склонил голову в легком поклоне. — Ага, так я и знала, — обрадовалась я. — Вы с Олтой очень похожи. — С Олтой? — напрягся тот. — С тринадцатой принцессой вашей, бывшей. Сейчас Мадиша Алтаира Лайер принадлежит моему роду безглазовых и является младшей графиней. — Позвольте представиться, леди-любовь, графиня Безглазова, — поклонилась. — Ац, открой эти кандалы. И нужно залечить раны, а то ткань зарубцуется и останутся шрамы. Через секунду цепи упали, пока дракон рассматривал меня. — Как сестра? — спросил он уже без той насмешки, с которой разговаривал до этого. — Счастливо? — улыбнулась я. — Отец уже здесь. Он с усилием поднялся на ноги и уставился в небо. Простите, леди, я не смогу быть хорошим воином сейчас. Думаете, со мной кто-то решится воевать? С искренним любопытством поинтересовалась я. Отец настолько низко летает, что может и опуститься до битвы с женщиной. Предельно честно ответил тот. Ну что ж, до моего уха уже доносилось хлопанье крыльев. Я ему рогата пообломаю. Леди, — Напомню, что у драконов нет рогов, — хмыкнул драконовский принц. — Думаете? — спросила и тут же с облегчением выдохнула. Рядом со мной открылся портал, и из него вышел каритер. Мой принц, мой мужчина. — На час одну оставить нельзя, — проворчал он, прежде чем прижать меня к себе. Я радостно обхватила его руками. Господи, какое же счастье, когда есть на кого положиться и опереться! — Я тоже рада тебя видеть, что он пакостит, — ответила ему. И тихо добавила, кивнув в сторону Ютиса. — Это брат Олты, и сейчас к нам летит его папаша, чтобы качать права. — Я перенесу тебя в безопасное. — Нет, — я помотала головой. — Я хочу поговорить с этим драконом-яйцеголовым и навешать ему словесных люлей. Не хочу всю жизнь ждать, что он пакость устроит. Каритер нахмурился. «Если тебе будет грозить опасность, ты уйдешь порталом в то же мгновение», — решительно заявил он. «Согласна», — кивнула, глядя, как на площадку приземляются драконы. «А чешуеть можно», — услышала за своей спиной. «А я-то думал попросить руки леди, а она уже в принцах роется». Голос Ютиса был расстроенным. Но не настолько, чтобы не состроить ехидную физиономию при виде отца. «Что здесь происходит?» — послышался голос владыки Дерта. «Это я хотел бы спросить у вас». Кайритер повернулся к главному дракону, очень ловко задвинув меня за свою широкую спину. «Что вы делаете на территории драконов, принц-демонов?» Негодующая вскинул голову этот всезакрылый поросенок. «Насколько я помню, эта часть моря считается спорной» и по договору между всеми сторонами не подлежит отчуждению в чью-либо собственность». Каритер выгнул бровь. «А вот что вы здесь делаете, владыка? Да еще и попытались похитить мою невесту». «Кто вам такое сказал?» нахмурился дракон, выискивая кого-то глазами. «А где?» «Мне пришлось вылезти из подмышки принца и сознаться». «Барон Декар решил поплавать!» «Водичка сегодня теплая, погода хорошая». Во избежание всяких вопросов пришлось даже ножкой шаркнуть. «Это же не я виновата». «Выловить!» — приказал дракон парочке своих стражников, не спуская с меня яростного взгляда. «Если честно, то сегодня он меня не напугал. Теперь я вообще не понимала, чего я его так боялась раньше». Дракон и дракон. Ну, венец волосы к голове прижимает. «Леди, вам не кажется?» «Я галлюцинациями не страдаю и шизофрении не подвержена», — перебила опешившего владыку. «А вот к вам у меня возникла куча вопросов. Например, чего вы собственных детей истязаете? Олти бежать пришлось, Ютиса тут на санцепёке приковали. Не стыдно с детьми воевать?» Щеки дракона вспыхнули, явно от ярости, а не от стыда. «Да как ты смеешь, человечка!» – прорычал он. «Это как вы смеете обижать более слабых, да еще и пользуясь численным превосходством. Это должно быть стыдно не просто для короля, а и для любого другого мужчины. В моих глазах вы утратили право так называться». «Ты!» «Леди, я прошу право вступить в ваш род безглазовых на любых правах». «Даже если вы меня заставите горшки чистить!» — услышала голос принца Ютиса, который вышел вперед. «Я отрекаюсь от такого отца, как ты!» Драконенок пошатывался от ран и истощения, но выглядел он сейчас куда более внушительнее собственного отца. «Ты недостоин был такой дочери, как Алтаира, а я не заслуживаю такого недалекого отца!» И уж тем более не женюсь на той злобной гадине, которую ты нашел мне в жены. Владыка Дерт дернулся, как от пощечины. — Как ты смеешь! — тронешь мать, и я сообщу королю Нератору все тайные ходы, ведущие в наши горы. Принялся принц за шантаж. — Попробуешь сделать плохо Алтаире, и твоих владений больше не будет ни на одной карте. Попытаешься выкрасть леди Любовь снова? «И я уничтожу все, что тебе дорого!» — даю клятву. «Да я его сама отравлю!» — неуместно влезла я со своим самоваром. «Сын!» — возмутился главный драконюк. Но Ютис уже отвернулся и с усилием поклонился мне. «Леди, вы не ответили. Примете ли вы меня в свой рот?» — спросил он. «Да, конечно!» — кивнула. Рядом тут же вспыхнул портал, в который мы и вошли, оставив владыку драконов загорать в тюрьме на море. Лишь когда мы ступили на каменные плиты, я увидела, как принц драконов начал заваливаться в бок. — Мар, лови! — приказала. — Так, сейчас будем кого-то лечить.